Глава 49. Время для расследования. «Ценю ваше мнение, Иван Яковлевич, но этих мелких и незначительных обстоятельств хватит адвокату, чтобы камня на камне не оставить что от обвинения, что от репутации моего полицейского департамента», холодно бросил отец, явно намекая, что Лапа Данилевский лезет не в свое дело. «Ах, Аркадий Валерьяныч!» «Не могу даже подумать, что начальник всех полицейских сил губернии вдруг позабыл о недавнем Виталийском набеге и введенном в губернии военном положении». Лапа Данилевский вдруг резко, как атакующая змея, подался вперед. «Никаких адвокатов убийцам! Просто вздернуть на площади в назидание остальным!» «Жалко, что четвертовать их нельзя!» — поддакнул Мелков. «Я весьма ценю все, что вы последнее время делаете для города, Иван Яковлевич!» В голосе губернатора подрагивал гнев. «Что он для города делает?» — немедленно заинтересовался Митя. «Но давать адвокатов или нет, уж позвольте решать мне!» «Простите, ваше превосходительство!» Лапа Данилевский склонил голову, демонстрируя некоторое весьма умеренное раскаяние. «Вы же знаете, Ждан Геннадьевич мне не чужой человек. И чудовищное его убийство, а также попытки посмертно опорочить его имя, весьма меня задевают. К сожалению, не только вас». Губернатор в раздумье принялся оглаживать ласточкины хвосты своей роскошной бороды. В кабинете почтительно молчали. Разве что Мелков ерзал, то и дело косясь на лапа Данилевского. На скулах отца играли желваки. Митя же лениво размышлял. Если Лапа Данилевский прикормил не только полицмейстера, но и Милкова, то как же Богинский и Потапенко? Отказались? Или Ивану Яковлевичу попросту денег не хватило? Первый вариант лучше для отца и всей полицейской службы. Второй для Мити, учитывая его планы расквитаться и с Алешкой, и с батюшкой его. Денежные затруднения у объекта мести изрядно облегчают ношу мстителя. Да они и сами по себе уже не дурная месть. Никакие угрызения совести в подметке не годятся урезанному денежному содержанию. Губернатор прекратил оглаживать бороду. — Аркадий Валерьянович, я всецело понимаю, что вам, как добросовестному чиновнику полицейской службы... «Охота до полной истины докопаться, и всецело ваше стремление уважаю, и вины с себя не снимаю. Вы давно уж поняли, что с полицмейстером нашим неладно, а я все вам гнать его не давал. Было у меня опасение, что со связями своими он через Петербург изрядно навредить может, а покуда я здесь губернатором, благополучие губернии для меня дело кровное» за которое я, как внук Велесов, перед предками и государем отвечаю. У нас тут и так то виталийцы, то мертвецы. Сами подумайте, окажется, что и полицмейстер у нас в недобром замешан. Что будет? А я вам скажу. Стыд, позор и поношение. Нигилисты-социалисты вой подымут. Еще и до иностранных газет дойдет. Тоже тявкать начнут, что у нас полицмейстеры хуже мазуриков. Они и так тявкают, — пробормотал Богинский. А тут у них еще и доказательства появятся. Государь будет крайне, крайне недоволен. А недовольство государя для всей губернии может бедой обернуться. Ни выплат нам из казны, ни иной поддержки. Промышленники иностранные тоже в своих газетах о нашем полицмейстере почитают и решат, что у нас тут вовсе порядка нет, и побегут, Заводы закроют, сами съедут, и что тогда? Вся наша здешняя железная лихорадка, как ее газетные щелкоперы называют, иссякнет, толком не начавшись. — А местные народцы те заводы по дешевке скупать начнут. Вот вам и причина! — радостно подпрыгнул Мелков. — А ведь заводы скупить — не дурная причина, существенная, — мысленно согласился Митя. «Поэтому я решил...» — губернатор тяжело придавил стол ладонями, будто припечатывая свою волю. «Инженер с каббалистом совершили убийство, да еще таким... мерзким способом бездушных кукол на живых людей натравили. Полицмейстер же за темные делишки, ежели и были у него таковые, заплатил сполна. Дальнейшее его изобличение может навредить и губернии, и всему авторитету императорской власти, потому публичного процесса не будет. Виновные ответят перед закрытым трибуналом. Так лучше для губернии, так лучше для империи, и кровь моя тому порукой. «Восхищаюсь вашей мудростью, ваше превосходительство», — склонил голову Лапа Данилевский. Заставляет вспомнить ваши слова, Аркадий Валерьяныч, сказанные при первом нашем знакомстве. Как вы тогда сказали? Вот Петр Шабельский не даст соврать. Кровный никогда не навредит своему кровному делу. Ах, как же вы правы! За его почти восторженным тоном только очень внимательное ухо могло уловить едкую насмешку. Кровные не вредят своему делу. Митя глядел в окаменевшее лицо отца. Просто у разных кровных разные дела, а еще больше — разные мнения, что делу на пользу, а что во вред. Ему было плохо. Казалось, кости выкручивает из суставов, а тяжесть давит на грудь, не давая вздохнуть. Мысль о предстоящем суде наполняла рот едкой горечью, которую ни сглотнуть, ни выплюнуть, даже если бы он допустил мысль плеваться в кабинете губернатора. «Что мне до них, я их даже не знаю», — в панике думал Митя, борясь с желанием начать тереть платком язык, чтобы избавиться от мерзкого привкуса. «Я еще даже не кровный, да и их дела вовсе не мое дело». Эти мысли пронеслись в голове и канули в яростную мглу, расползающуюся перед глазами. Его кинуло в жар, так что сорочка вмиг взмокла от пота, и тонкие струйки потекли по спине, и тут же в холод, так что, казалось, эти самые струйки примерзли, больно прихватив кожу. Митя вдруг отчетливо понял, что сейчас заорет и попросту кинется на губернатора с воплем «Нет, не согласен!» «Ваше превосходительство, я...» «Не согласен». Вдруг хрипло, как сквозь пробку в горле выдавило русов. Его губы дрогнули, приоткрывая зубы в оскале, и точно такой же оскал появился на морде рыси. Глухое грозное ворчание контрапунктом выделяло каждое слово. «Простите, но я никак не могу на подобное согласиться». «Что значит...» «Не можете, княжич!» — изумленно уставился на него губернатор. «Я, княжичу русов, внук Семарглов, пусть и малокровный, не могу допустить наказания невиновных, сколько бы пользы и кому в том ни было. Я употреблю все свои способности к сыску и все иные возможности, чтобы не допустить подобного позора, и кровь моя тому порукой». «Княжич, опомните, что вы несете! Вы, кровный! Извольте блюсти свое положение! Вы чиновник, наконец!» «Чин ничто! Дело все!» — небрежно отмахнулся у русов а губернатор невольно отпрянул, когда у русов коротко из-под лобья зыркнул на него, и глаза у него были совершенно рысьи. «Сыск не может быть делом для кровного!» — почти прошипел губернатор. «Но ведь стал же!» И одинаковый оскал появился на лице Урусова и на морде насторожившийся Раиски. «Ваше превосходительство, я поддерживаю княжича!» — взволнованно начал отец. «Мой долг напомнить, что суд — это школа нравственности, а не место казни, и я никак не могу допустить подобной несправедливости!» Вы, господин Меркулов, никак вы замнили, что если вам однажды позволили провести свое расследование, Лапа Данилевский брезгливо скривился, не где-нибудь, а в царской фамилии, так теперь у вас всегда будет воля решать, что справедливо, а что нет, вопреки воле начальствующих. Позвольте напомнить, что ваша тогдашняя свобода была вызвана исключительно желанием государя отстранить своего дядю, великого князя Константина, отдел правления, и впредь подобного с вами не случится. Сцепленные пальцы отца побелели. Он торопливо опустил глаза, будто смущенный этой отповедью, и пару мгновений молчал. «Мне очень жаль», — наконец произнес он, — что для представителей нашего дворянства слова «закон», «справедливость» и «служебный долг» — нечто вроде каприза, который можно пожертвовать в угоду желаниям начальства. — Как можно? Ведь его превосходительство кровный, значит, его желание губернии во благо! — вскричал Мелков. — От излишне тесного общения с кровными и себя кровным возомнили! — прошипел Лапа Данилевский. Они произнесли это одновременно, и тут же в кабинете настала неприятная тишина. «Я не совсем понимаю, кого именно вы сейчас пытаетесь оскорбить, меня или мою родню, но готов ответить вам в любое время и любым оружием!» Отец поглядел на лапа Данилевского в упор. «Немедленно прекратите!» — снова ударил кулаком губернатор, и стол опять кракнул, перечеркнутый второй трещиной. — Я не позволю ни драк, ни дуэлей! Опомнитесь, господа, в губернии разброд, и наше дело остановить его! — А если нет? — выдавил Митя, с трудом заставляя себя говорить. — Только говорить, нарушая все правила приличия и уважения к чинам, заслугам и возрасту. — Говорить! — Вместо того, чтобы просто шагнуть через весь кабинет, протянуть руку и взять губернатора за горло, глядя, как жизнь медленно покидает его глаза. «Что нет?» Стало понятно, что все предыдущие взрёвывания губернатора и ревом то не были. Вот теперь в его голосе вибрировал настоящий драконий рык, а в глазах мелькали отблески пламени. Он смотрел на Митю прицельным взглядом, отслеживая каждое его движение, будто готовясь к атаке. «Чешуей покрыться все равно не сможешь. Слишком много поколений между тобой и предком Велесом. А вот я...» Мите пришлось сделать усилия, не пуская так и норовящую залить белки тьму в глаза. И он увидел, как чуть-чуть едва заметно подался назад губернатор. Митя рвано выдохнул, чувствуя, как кровь шумит в ушах, и быстро заговорил. «Если эти меры не остановят разброд, позвольте напомнить, что к нападению виталийцев оборотни пытались убрать из башен». Рядом негромко рыкнул Потапенко, то ли соглашался, то ли возражал, не понять. «К чему вы об этом сейчас вспомнили, юноша?» — неожиданно мирно спросил губернатор, поглядывая на Митю с любопытством. «К тому, что башни со стороны степи старые и заброшенные, виталийцы могли узнать и сами, но убийство, компрометация оборотни и бунт, едва не случившийся в городе перед самым набегом, случайностью быть никак не могли», — торопливо подхватил отец. «Как есть заговор выходит!» — ахнул Мелков. «Жиды донесли, с виталийцами сговорились и...» «Именно их склады оказались разграблены», — перебил его Урусов. Хоть набег и отбили, но железо, предназначенное Путиловским заводом, исчезает со складов южнорусского общества. Найти его мы не можем, пока оно неожиданно само не возвращается прошлой ночью. Кому и для чего это было нужно?» «Мне», — подумал Митя, но вмешиваться не стал. Отец с Урусовым и так неплохо справлялись. По крайней мере, губернатор их пока слушал внимательно. «Карпаса допросить следует примерно. Вот вам и ответ будет», — требовательно объявил Мелков. «Тоже согласно военному положению в губернии? И Гунькина? Только вот в Петербурге военного положения нет. И оттуда вполне могут приехать и лучшие адвокаты, и газетные щелкоперы. И спросить, как так вышло, что, имея кровавое происшествие на железной дороге, в котором замешан наш полицмейстер, Мы поторопились избавиться от участников, будто прятали концы в воду. — Полагаете, это он с Виталийцами сговаривался? — нахмурился губернатор. — Не он, или точнее, не он один. Митя пристально вглядывался в лицо Лапа Данилевского, но тот оставался невозмутим. «То — То-то он сынка моего обвинял. — — Аж пена на губах, будто бешенство у него! — недобро проворчал Потапенко. — Опять вы обвиняете? А покойник оправдаться-то не способен! Говорю я вам, для того Ждана Геннадьевича и убили, чтоб в вину свалить! — заголосил Мелков. — Что ж, и это может быть правдой! — неожиданно согласился отец. И пока остальные смотрели на него изумленно, добавил а мы, предполагаемых убийц, повесим без суда и следствия, а потом и спросить будет некого, если на город снова нападут, — закончил Урусов. Намекаете, что ежели в прошлый раз разброд в губернии предварял набег виталийцев, то как бы они теперь наново не набежали? Губернатор прошелся взглядом по отцу, Урусову, Мите, и снова принялся задумчиво поглаживать ласточки на хвосты бороды. «Или не они?» — вырвалось у Мити. Существо, явившееся на зов Алешки Лапа Данилевского, не шло у него из головы. «А кто?» — вскинулся губернатор, а старший Лапа Данилевский впился в Митю взглядом. Занервничал, как это мило. «Право, не знаю, да не все ли равно?» — повел плечом Митя. «Все одно неизвестно, что дядюшкам говорить станем». «Каким дядюшкам?» — теперь уже напрягся губернатор. «Так моим, Белозерским, старшим и младшим, они в скорости быть обещались». Со старательным простодушием откликнулся Митя. «Маранычи!» — пролепетал Мелков, переплетая пальцы, как нервная девица. «Они ж тут не весь что натворят!» «Что за глупости, Феофан феофанович возмутился отец. «Кровные маранычи — люди чести и законопослушные подданные государя. И их ни в чем не обвиняют». «Потому что кто их обвинит, дня не проживет!» — взвизгнул Мелков. «И зачем они приезжают?» — брезгливо покосившись на Мелкова, спросил губернатор. «По делам семейным. Возвращаете отданное вам на... подержание?» Вроде бы полюбопытствовал Лапа Данилевский, но в голосе его звучала затаённая издевка. «Это он обо мне?» Митя почувствовал, что непрерывно бурлящая в груди тьма медленно ползет вверх, горечо отзываясь на языке и готовясь выглянуть из глаз. «Не понимаю вашей метафоры, Иван Яковлевич. Не все ли вам равно, додел да дел чуждого вам рода и семейства?» холодно бросил отец. «А ведь прав выходит, Феофан Феофаныч», — перебил Урусов. Мелков от изумления даже пальцем на себя указал. «Дескать, кто прав, я?» Явственно просматриваются следы некоего заговора, включающего как использование находников с острова Готланд, так и иные способы давления на промышленность губернии. «Мне также доподлинно известно, что из-за потери здешнего железа срывается строительство паровозов на путиловских заводах, а тут еще и нападение на железную дорогу». «Так у вас, княжич, и вовсе не противогубернский, а целый противоимперский заговор выходит», — с принужденным смешком сказал губернатор, но на лице его было изрядное смятение. «Может, я и преувеличиваю. Однако, спросят у меня князь Белозерский, глава рода, пусть чужого, но все же глава, боевой генерал, член Государственного Совета, как мы держали нити к заговору в руках и сами оборвали их...» «Я не буду знать, что ответить», — пробормотал Урусов. «Бывший член Государственного Совета!» — почти взорвался лапа Данилевский. «Нынче он просто частное лицо, вы не обязаны ему отчетом!» «Если бы у нас в империи мы отчитывались лишь тем, кому обязаны, вас бы, сударь, сейчас в этом кабинете не было». «Иван Яковлевич изрядно городу помог, фонари новые поставил, на кладбищах ограды обновил», — вступился губернатор. «После недавних событий это куда как важно. А ежели вы правы...» «И губернию ожидают новые потрясения?» Дурнаво огладил бороду еще раз и заключил. «Его помощь будет особенно ценна, хоть с этой стороны себя обезопасим». Он многозначительно поглядел именно на Митю, но тот взгляда не понял. «Аркадий Валерьяныч, забудьте чтобы ваши люди были наготове». «Любые, не то что волнения, пьяные драки и тени медленно пресекать, и быть сугубо внимательными к любым, ко всему, подозрительные личности или события, странности, что угодно. Потапенко, Мелков, вас то же самое касается». «Будет исполнено ваше превосходительство!» Всячески демонстрируя молодцеватость и исполнительность, вытянулся Мелков. «Глаз не спустим!» «Поручик, а, впрочем, я буду говорить с вашим полковником, а вы, глядите у меня, никаких отпусков, никаких загулов и ночевок вне лагерей! Не знаю, как обернется, но, полагаю, господа уланы не захотят, чтоб герой турецкой войны увидел в полку разброд и расхлябанность!» «Никак нет! То есть, так точно, ваше превосходительство, не Вот-вот!» Не делайте этого, голубчики, не стоит. Что касается арестантов, за которых вы так ратуете, господа сыскарии, вы не слишком-то меня убедили. Я по-прежнему полагаю, что ссоры из избы выносить только во вред, потому открытого процесса не будет, но... Готов пойти навстречу как... кровным потребностям... Губернатор снова мазнул взглядом не по Урусову, а по мити: «Так и чувству долга и чести. И дать вам время на допросы, исследования, что вы там делаете. Арестантов обоих перевести в тюрьму и держать под надежной стражей, а не как в участке вышла». Он грозно поглядел на отца, на что тот ответил поклоном. «И проследите, чтоб соплеменники господина Кабалиста. Не вздумали бузить, а то знаю я их. Любые сборища или иные выступления, что у тюрьмы, что в еврейском квартале, разгонять нещадно. А пачу, у кого из них обнаружится оружие, немедля под арест. Оставленных в степи големов, пусть их хозяева вернут в город. Есть же там у них еще каббалисты. Если бы Митя все время не наблюдал из-под тишка за лапа Данилевским, то ничего бы и не заметил, так быстро тот взял себя в руки. Но сейчас он увидел мгновенно исказившую лицо помещика гримасу разочарования, лютой ненависти и одновременно какой-то совершенно несвойственной тому растерянности. Даже вроде бы испуг мелькнул, и тут же лицо его снова сковала маска невозмутимости. Зато Мелков тут же заорал, будто его под столом ногой пнули. «Неужели вернете этим христопродавцам их глиняных кукол?» На что получил строгий взгляд губернатора. «Не сразу, но в конечном итоге придется. Мы же хотим, чтобы чугунка была достроена. А пока что пусть загоняет големов на тюремный двор. Подержим. А они пускай дрожат пока. Вернем, не вернем или до суда оставим как доказательство». У нас вон господин Лапа-Данилевский на центральных улицах фонари поставил. Пусть господин Карпас и иные из еврейской общины переулками озаботятся. Кровные по-разному понимают пользу дела и всегда уверены в своей правоте. Но им вполне можно подсунуть и другую пользу, и правоту, если предложить хотя бы парочку весомых аргументов. А еще десяток они потом и сами подберут с облегчением подумал Митя. Почему-то он чувствовал ответственность за Пахомова и Каббалиста. Нет, он ни мгновения не жалел, что поднял тревогу, и этих двоих поймали. В глубине души жила твердая уверенность в правильности каждого совершенного действия. Но то дело уже закончено, и пришло время следующего — в котором повешение простым приказом губернатора, возглавлявшего и войска, и суд, переведенный на военное положение губернии, казалось неправильным, а значит, такого не должно случиться. «Как скажете, ваше превосходительство?» — кротко согласился отец, опуская глаза, чтобы не виден был их торжествующий блеск. «И, Аркадий Валерьяныч, когда ваши свойственники приедут, заботьтесь, чтоб они не обминули визитом наш дом. Супруга наверняка бал дать захочет, озабоченно сказал губернатор. И сами вместе с Митьей извольте быть, у нас ведь, знаете ли, тоже гости. Может, даже одновременно с Белозерскими прибудут. Племянницу супруги моей Леокадии Александровны ждем. Прелестное дитя Мокошевой крови. Для бала она еще мала». «Но в виде исключения, и ежели кавалер для нее найдется...» Губернатор многозначительно посмотрел на Митю, а тот почувствовал, как у него холодеет в груди. «Племянница! Он совершенно забыл о племяннице, она, оказывается, едет!» Урусов многозначительно откашлялся. «Приступайте, господа!» — обрывая светский разговор, И вновь становясь властным хозяином губернии, скомандовал Дурнаво.